Глава 11. Избавление от вредных привычек и нежелательных моделей поведения. Ментальные блоки. Как от них избавиться? Есть привычки хорошие, которые помогают нам идти к цели, достигать успеха и чувствовать себя счастливыми. И есть другие, вредные, которые отнимают силы и здоровье, лишают веры в себя и не позволяют открывать наши счастливые двери. Вредная привычка это ни что иное, как одна из форм нежелательного поведения, которое проявляется у человека автоматически, помимо его воли. Так, заядлый курильщик может даже не замечать, как сигарета опять появляется у него во рту. Он может принять решение бросить курить, но не успевает уследить за собой, как уже курит снова и снова. Другие формы нежелательного поведения это, например, привычка смущаться при незнакомых людях, или привычка вести себя нерешительно в ответственных ситуациях, или привычка ругаться, когда лучше бы разрешить конфликт мирным путем. Такого рода модели поведения подчас владеют человеком, а не он ими. Сознательного решения вести себя иначе тут мало. Вопреки такому решению привычная программа все равно срабатывает сама собой. Джозеф Мерфи называет и вредные привычки И другие формы нежелательного поведения ментальными блоками. Что такое ментальные блоки? Это привычное, стереотипное поведение, которое проявляется у вас автоматически, помимо вашей воли. Вы и хотели бы избавиться от этого поведения, начать вести себя иначе, а не можете. Например, у вас дрожит голос, когда вы выступаете перед аудиторией, или вы всегда сильно волнуетесь перед ответственной встречей и не можете себя уговорить не нервничать. У каждого человека бывают такие ситуации, когда будто теряется контроль над собой, и кажется, мы ничего не можем сделать, чтобы как-то изменить свое поведение. Причина в том, что привычка к такому поведению заложена глубоко в подсознании. Подсознание управляет нами по заложенной в нем программе. Но эту программу можно изменить. Вы уже знаете, как работать с подсознанием. Можно использовать медитацию или состояние полусна, чтобы стереть старые программы и заложить новые. Подумайте, чем бы вы хотели заменить старую привычку или нежелательную форму поведения. Создайте визуализацию, нарисуйте мысленный образ себя с новой привычкой. Представьте, как вы ведете себя, избавившись от ментального блока и приобретя возможность проявить себя иначе. Повторяйте это снова и снова, и постепенно ваши прежние привычки потеряют над вами власть. Упражнение первое. Избавление от ментальных блоков. Подумайте о том, чем вы хотели бы заменить вредную привычку или нежелательное поведение. Например, если вы хотите избавиться от курения, можете представить, что вместо этого выдышите свежим воздухом или занимаетесь физкультурой или пьёте свежевыжатый сок. Или, если вы хотите справиться с волнением и неуверенностью в ответственные моменты, вспомните, как вы себя чувствуете, когда абсолютно уверены в себе и спокойны. И мысленно перенесите это состояние на тот ответственный момент, когда вам нужны уверенность и спокойствие. Создайте визуализацию. Представьте, как вы действуете и ведете себя именно так, как вам хотелось бы. Войдите в состояние медитации или полусна и снова и снова воспроизводите картину желательного поведения. Представляйте все, что вы видите, слышите чувствуете, ощущаете в такой ситуации. Повторяйте это упражнение не менее 15-20 минут ежедневно. Ваше состояние и поведение и в реальной жизни начнет меняться. У вас постепенно начнет уменьшаться тяга к вредной привычке. Вы уже не будете так зависеть от привычных форм поведения. Если же почувствуете, что вас опять тянет к старому, сразу же вспоминайте ту новую форму поведения, которую вы создали для себя взамен старой, и следуйте этой новой программе. Если возникнут трудности, повторяйте молитву, предложенную Джозефом Мерфи. Мой разум полон мира, спокойствия, равновесия, гармонии. Безбрежная мудрость во мне с улыбкой расположилась на отдых. Я не боюсь ничего ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Безбрежная мудрость подсознания ведет меня, направляет, руководит мной во всех делах. Теперь я буду встречать любую ситуацию с верой, спокойствием, уверенностью и миром. Теперь я совершенно освободился от привычки. Мой разум полон внутреннего мира, свободы и радости. Я прощаю себя и прощен. Мир, покой, мудрость и уверенность правят в моем сознании. Методику избавления от ментальных блоков необходимо дополнять другими методами. Если вы хотите надежно избавиться от вредных привычек. В первую очередь, найдите в себе смелость признаться себе в своих вредных привычках. Составьте их полный список, стараясь ничего не утаивать от себя. Затем примите твердое решение избавиться от этих привычек. Если какие-то из них кажутся вам простительными слабостями, совсем не страшными, подумайте о том, чего вы лишаете себя ради этих привычек. Может вы ленитесь заниматься физкультурой и лишаете себя здоровья, бодрости, хорошей работоспособности, а значит и успеха? Или, мирясь с привычкой к сладостям и обильной пищей, лишаете себя привлекательной внешности и уверенности в себе? Но ведь вы можете все это исправить. и ощутить радость победы над собой, обрести уверенность в себе и своих возможностях, получить новые шансы на успех и счастье. Начинайте с того, от чего проще всего избавиться. Почувствуйте, что у вас получается. Постепенно переходите от пункта к пункту, вычеркивая привычки из списка и наслаждаясь новым качеством жизни. Следующее упражнение поможет вам в этом. Упражнение второе. Пять шагов для избавления от вредной привычки. Шаг первый. Осознайте, что вы действительно хотите избавиться от привычки. Это должно быть вашим решением, а не решением, навязанным извне. Подумайте и запишите, сколько времени вы потратите на каждый этап этого упражнения. Не надо излишне затягивать, но нельзя и торопиться. Так, если вы давно курите, то для того, чтобы бросить эту привычку, может понадобиться несколько месяцев. А чтобы избавиться от привычки часами смотреть телевизор, максимум несколько недель. Шаг второй. На этом этапе, в момент совершения привычного действия, взяли сигарету, закурили, остановитесь на несколько секунд и осознайте, что вы сейчас делаете. Почему вы это делаете? Зачем? Анализируйте свои ощущения. Действительно вы хотели сделать именно это? Вы на самом деле хотите выкурить сигарету или просто никак не можете сосредоточиться? Вам действительно хочется есть или вы нервничаете и пытаетесь таким образом снять напряжение? Возможно, уже на этом этапе вы сможете время от времени отказываться от совершения ненужных вам действий, переключая свое сознание на удовлетворение своих истинных потребностей. Шаг третий. Делайте паузу в несколько минут перед тем, как выполнить привычные действия, например, закурить. Сопровождайте эту паузу произнесением аффирмации: "Я свободен, я здоров, я счастлив" или визуализацией, в которой вы видите себя свободным от данной привычки. Если с желанием закурить в данный момент не справиться, закурите. Не вините себя. Вы на пути к успеху и обязательно справитесь. Придумайте для себя безвредное поощрение, если после аффирмации вы сознательно выбрали не поддаваться в этот данный момент вредной привычке. Например, придумайте, как приятно потратить сэкономленные на сигаретах деньги. Шаг четвёртый. Максимально растягивайте паузу перед тем, как выполнить привычные действия. Задумайтесь, а так ли вы хотите сделать это? Найдите для себя увлекательное занятие на ближайшие 10 минут. Возможно, по истечении этого времени вам уже не захочется отдавать дань вредной привычке. Шаг пятый. Сформулируйте и повторяйте несколько раз в день соответствующую аффирмацию. Например, избавляясь от привычки сквернословить. Моя речь льется свободно и легко. Я прекрасно нахожу правильные слова для выражения своих чувств, используя только нормативную лексику. От привычки бездумно смотреть телевизор. Моя жизнь наполнена интересными событиями. Я ценю каждую минуту своей жизни. Я сам наполняю свою жизнь интересными событиями. Важно. Чем дольше вы имеете конкретную вредную привычку, тем больше времени требуется для того, чтобы от нее избавиться. Верьте в себя и силу своего подсознания. Будьте упорны и последовательны. Помните, обижаться и сравнивать себя с другими, не верить в себя и допускать в сознание чужие негативные утверждения, принимая их как истину, мыслить шаблонно это тоже вредные привычки, от которых надо избавляться. Все то, что происходит автоматически, будь то курение или негативная реакция на чужой успех, вредная привычка. Осознайте, что вам мешает двигаться вперед, и, пользуясь упражнениями этой главы, уберите помехи из своей жизни. Единственное препятствие вашему успеху и достижениям ваши собственные мысли и ментальные образы. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Избавьтесь от вредной привычки, применив закон замещения. Вы можете избавиться от вредной привычки, если очень хорошо представите, какие возможности получите взамен. В самом деле, стоит ли лишать себя чего-то очень хорошего ради сомнительного удовольствия предаваться вредной привычке? Подумайте, к чему может привести вредная привычка. Подумайте, как далеко вы можете оказаться от своей цели из-за нее. Помните, что сила подсознания которая должна быть помощником, мешает вам. Измените ситуацию. Если привычка может быть помехой, то может быть и помощником. Переключайте свое внимание с негативной установки на свою цель, идею. Представляйте, что вы достигли своего, и с каждым днем вредная привычка будет слабеть, вытесняться позитивными установками. Если вы привыкли думать о себе как о жирной корове, То даже похудев, приложив для этого невероятные усилия, вы можете сохранить эту самохарактеристику где-то в глубине своего подсознания. В этом случае внешние изменения не приведут к значимым изменениям в жизни и не принесут радости и удовлетворения. Замените привычку думать о себе так на привычку думать о себе как о здоровом, сильном, стройном человеке. И самое главное, Начните о себе думать так еще до того, как что-то реально изменится в вашей жизни. Вы заметите, что изменения начнут происходить гораздо быстрее. Упражнение третье. Замена ментальных блоков вредных привычек мыслями о новых возможностях. Осознанно решите избавиться от мешающей вам вредной привычки. Это может быть как привычка что-то делать, курить, тратить слишком много денег на вещи, играть в карты и так далее, так и привычка думать определенным образом. Подумайте о том, как изменится ваша жизнь к лучшему, какие перспективы откроются вам благодаря избавлению от нее. Представьте, что вы обретете, попрощавшись с вредной привычкой. Сколько денег сэкономите, насколько более здоровым и привлекательным станете, насколько легче станет общаться с другими людьми. Сколько новых возможностей перед вами откроются. Выразите свои ожидания в конкретных фразах, цифрах. Посчитайте финансовую экономию при отказе от шопинга или напишите список фирм, куда разошлете резюме после отказа от привычки думать о себе уничижительно. Сосредоточьте свое внимание на этой записи каждый раз, когда готовы выполнить привычное действие, от которого хотите избавиться. Аффирмируйте, сделав упор не на процесс избавления от вредной привычки, а на идею свободы, которая наступит в скором времени. Я свободен. Мой путь к мечте открыт. Я спокоен. Моя жизнь и судьба в моих руках. Визуализируйте новые возможности, рисуя новую жизнь в ярких деталях. Представляйте, как наконец исполнится то, о чем вы мечтали. Чем больше чувств будет вложено в это, тем быстрее и легче будет идти процесс. Приобретите самую полезную привычку. Если внимание рассеивается, немедленно возвращайтесь к размышлениям о своей мечте или цели. Визуализация для избавления от вредной привычки. Вы помните, что воображение — один из главных наших помощников в работе с подсознанием С помощью воображения вы можете создать прекрасную картину вашего избавления от вредной привычки. С помощью соответствующей визуализации покажите вашему подсознанию, как это будет здорово, когда вы наконец освободитесь от вредного, ненужного, стереотипного поведения. Каким прекрасным станете вы? Какие новые возможности обретете и как прекрасно будет ваша жизнь? Но только вы сами должны в это искренне поверить. Если вам кажется, что в вашей вредной привычке есть какие-то преимущества, то подсознание будет сопротивляться избавлению от него. Ведь в этом случае вы сообщаете подсознанию нечто вроде: "Курить хорошо, это помогает снять стресс. Много есть хорошо, ведь это такое удовольствие и так далее". Подсознание будет способствовать тому, чтобы вы вновь и вновь повторяли эти хорошие в кавычках вещи, ведь оно стремится работать вам во благо, но будучи некритичным, не способно оценить ситуацию объективно и считает хорошим то же, что считаете хорошим вы, пусть даже делаете это неосознанно. Поэтому для начала разоблачите эти иллюзии. Разберитесь, действительно ли курение снимает стресс? В какой-то момент кажется, что это так. Но после вы начинаете нервничать еще больше, разве не так? А в самом ли деле переедание доставляет удовольствие. Лишь на миг, а потом начинаются мучения. То же самое и касается любой вредной привычки. Удовольствие и польза от нее мнимые. Только убедившись в этом, вы сможете создать картину счастливого освобождения от вредной привычки, в которую искренне поверите и которую захотите осуществить на практике. И вот тут подсознание станет вашим помощником. Визуализировать нужную картину поможет следующее упражнение. Упражнение четвёртое. Комбинированная техника для избавления от негативных привычек. Расслабьтесь и успокойтесь. Если есть возможность, выполняйте это упражнение перед сном или тогда, когда вы можете войти в полусонное дремотное состояние. Когда вам это удастся, повторяйте заранее подготовленную простую аффирмацию. Например, трезвость, реальность моей жизни. Я счастлив и спокоен. Повторяйте слова медленно, спокойно, вслух. сосредоточьте внимание на дыхании. Время повторения не менее пяти минут. Если вы уснете, ничего страшного. Напротив, эти слова лучше укореняться в подсознании. В таком случае продолжить упражнение можете после, например, на следующий день или следующим вечером перед сном. Следующим шагом будет представить себе любого близкого человека или друга, который искренне поздравляет вас с победой. Представляйте картину в мельчайших деталях: улыбку, голос, прикосновение. Визуализируйте эту картину, пока не добьетесь выраженной подсознательной реакции, чувства радости и удовлетворения.